Глава 16 Тернеру казалось, что мысленный спор будет тянуться бесконечно. Новые, более разумные аргументы не приходили ему в голову. Он мог только повторять, что если отбор будет проводиться чисто случайно, то на поиск кого-нибудь, кто бы говорил на русском или полиглоте, уйдут годы. Эта перспектива, казалось, ничуть не беспокоила компьютер. Он был готов уделить заданию неограниченное количество времени. Когда компьютер заявил об этом, даже Флейм вступила в разговор, чтобы возразить, но с тем же успехом. Ее вмешательство подтвердило, как и подозревал Тернер. Где бы она ни находилась, она все слышала. Детали плана, предложенного компьютером, постепенно прояснялись. Забрав на борт Флейм и позволив ей перевооружиться... Он наугад выберет населенные пункты. Потом, переправляя флейм в каждый из них поочередно, будет ждать, пока Тернер присоединится к ним наземным путем. Затем оба киборга, действуя совместно, смогут опросить жителей на полиглоте или по-русски. Компьютер требовал присутствия обоих киборгов, чтобы предотвратить всякий обман. Он был запрограммирован так, что осознавал свое невежество в человеческой психологии и знал, что каждый киборг в отдельности может исказить результаты опроса в зависимости от своих предпочтений. Тернер не думал, чтобы сам компьютер понимал все эти тонкости, зато в них превосходно разбирался программист, предусмотревший защиту. Компьютер полагал, что если один из киборгов попытается схитрить, а он, будучи машиной, даже не сообразит, что именно не в порядке, Другой киборг не только уловит обман, но и предотвратит его или даже предпримет контрмера. Компьютер хотел честного исследования. «Что ж, это обнадеживает», — подумал Тернер. «Флейм, скорее всего, параноик, и ей ничего не стоит искажать события таким образом, чтобы они укладывались в удобную ей схему, но компьютер, казалось, действительно беспристрастен». Если все три опрошенных поддержат одну из сторон, компьютер решит дело в пользу этой стороны. Если одному из киборгов придется уступить другому и принять его точку зрения, компьютер тоже примет эту точку зрения. Неинформативные ответы на непонятных языках или же просто не поддерживающие однозначно одну из точек зрения не должны приниматься во внимание. Если же обе спорящие стороны получат подтверждающие их мнение ответы, Метод может быть отброшен и найден другой. Какой, еще не было решено. Впрочем, простое большинство голосов тут не годится. Компьютер хотел единогласного решения. Все было ясно, просто и однозначно. Тернер и Флейм все сразу поняли, и ни одному из них это не понравилось. Тернеру, потому что только кучка ученых, которые едва ли... Собрать-то удастся, сможет говорить на языке понятным «Флейм» или компьютеру «Арк-247». И кроме того, эти филологи наверняка ничего не смыслят в вопросах лояльности. Стал быть, на опрос у киборгов уйдет вся оставшаяся жизнь. Скитаться остаток жизни из одного города в другой, опрашивая совершенно чужих ему людей, было отнюдь не тем будущим, которого желал для себя Тернер. Об этом он и сказал, ничего, впрочем, этим не добившись. Зато он умолчал о своих опасениях. Результаты, если они будут получены, могут оказаться неубедительными. Или противоречивыми. Или поддержать позицию Флейм. Тернер не мог вообразить, какой еще метод выдумает компьютер, но поскольку данный был, по словам компьютера, лучшим, простейшим и быстрейшим, он не стал выяснять, да и какой ток в пререканиях и предположениях. Блуждать по планете все-таки лучше, чем погибнуть в ядерной катастрофе. Тернер уступил. Когда компьютер заявил о своей окончательной позиции, а они с Флейм истощили запас возражений, дискуссия переросла в спор между киборгами о том, кто должен наступить и положить конец всей этой истории. Флейм утверждала, что он должен присоединиться к ней и с борта корабля наблюдать, как Дест погружается в небытие. Тернер же полагал, что ей следует признать свою ошибку — И проявить милосердие, оставив Дест в покое. И оставив в покое его самого. Спор еще продолжался, и Флейм разглагольствовала о подлости всех оставшихся в живых людей, когда компьютер прервал их неожиданным. Прерывание коммуникационного контакта неизбежно. Определение направления действия будет продолжено после возобновления контакта приблизительно через 55 минут. «Как мило, что ты на этот раз меня предупредил», — саркастично заметил Тернер. Обрыв коммуникационного контакта означал, что корабль собирается уйти за линию горизонта. Он по кривой сходил с орбиты, чтобы подобрать флейм. Но, тем не менее, спуск его не был столь крутым, чтобы избежать необходимости обойти планету с обратной стороны. Звездолет не мог просто нырнуть вниз. В этом случае для торможения понадобилось бы невероятное количество энергии. Тернер задал себе было вопрос, по какой орбите следует корабль, но отмахнулся от этих мыслей. Компьютер знает, что делает, когда речь идет о пилотировании, какими бы идиотскими, путанными ни казались его действия или заявления в иных ситуациях. Перерыв означал также, что он мог поговорить с парой более свободной даже наедине. Он может разузнать, что имел в виду советы заручиться ее помощью в исполнении любого плана, который ему удастся составить за это время. Не нужно и беспокоиться, что Флейм подслушает по коммуникационной цепи. Даже если бы он захотел, он не может теперь связаться с ней. Все их реплики передавались через корабль. У Флейма, очевидно, не было возможности перехватывать то, что он не хотел передавать. Только компьютер имел доступ к вживленным в его тело телеметрическим приборам. А уж что Флейм подкрадётся и станет подслушивать без участия компьютера своими собственными ушами, это и вовсе абсурд. Никто не мог приблизиться к четырем настороженным магам и остаться незамеченным ими. Внезапно Тернер осознал, что нисколько не сомневается все это время в искренности компьютера, заявлявшего о незнании им языка. А вдруг это уловка в надежде, что он, по неосторожности, проговорится и выдаст себя? Самому компьютеру, конечно, никогда бы не додуматься до подобных ухищрений, а вот «Флейм» — это как раз по ней. И почему это не пришло ему в голову раньше? В этом случае даже уход на обратную сторону планеты, возможно, окажется обманом. Корабль может находиться где-то над ними, старательно вслушиваясь в каждое слово. Он подумал над этим еще несколько секунд, но потом решил не принимать этого внимания. Флейм никогда не производила впечатления проницательной особы. Будь она умнее, она давно уже открыто признала бы, что Дест дружественен, а тем временем Тайна сговорилась с компьютером, нашла какое-нибудь тривиальное несоответствие, предоставила его компьютеру в доказательство того, что Дест вражеская территория, и убила Тернера выстрелом в спину. Это было так просто, и он мог только радоваться, что Флейм до этого не додумалась. Была ли она не очень сообразительна, или помешательство повредило ее логические способности, или что-то еще помешало ей, этого ему не узнать. Конечно, как только Тернер об этом подумал, он насторожился, готовый ей противостоять в любую минуту. Из двух киборгов он определенно был более хитрым. В этом Флейм совершенно права. Хитрость понадобится Тернеру, когда он столкнется с подавляющей боевой мощью корабля. И он знал, что сумеет выкрутиться. Ведь он целые годы дурачил собственный компьютер несметным количеством способов. А теперь как маг он обладал такими способностями, каких не мог и представить себе Арк-247. Он может провалить любой план Флейм. Хотя если учитывать, что компьютер зациклен на своей идее опроса населения, Тернер сомневался, что она сможет состряпать какой-нибудь план. Однако он хотел разработать собственный план. Что за глупость провести остаток жизни, опрашивая людей? Одна идея уже шевелилась где-то в глубине его мозга. Конец связи. Отключился наконец компьютер. Вырвавшись из коммуникационной цепи, Тернер обнаружил, что, не отрываясь, смотрит на большую гроздь длинных темных сосновых игл, свисающих с конца обломившейся ветки на уровне его глаз. Он глубоко вздохнул морозный воздух, огляделся и увидел свою жену, одетую в черную мантию, сидящую на упавшем стволе и тихо беседующую с зраделем, пока Декерт изучает горсть обломков ракеты. Были ли действия Декерта проявлением обычного любопытства, «К чему-то новому или этот нездоровый интерес к старой военной технологии?» «Зачем? Совету, корабль!» «На это не стоило терять времени. Корабль может возобновить контакт в любую минуту». «Пора!» — позвал Тернер жену. Пара удивленно подняла голову, пристально взглянула на него и улыбнулась, не ощутив признаков присутствия демона. «Привет, Сэм!» — сказала она. «Ты уже избавился от демона?» «Нет!» — сказал Тернер. «Еще нет!» «Но у меня есть идея. Иди сюда, мне надо с тобой поговорить».